Десять. Джайлз, судья Лоббит и доктор Уиллер шли по длинной дороге, ведущей от трактира собака и фазан, вниз к лужайке возле Доверхауза. Было еще рано. Опрос занял едва ли полчаса, и деревня горячо обсуждала случившееся. Утро было очень солнечным, хотя и холодным для конца мая. Последние майские цветы трепетали на ветру. Доктор говорил с удовольствием. В лице судьи Лобета он нашел отличного слушателя. «Экстраординарный случай», — говорил он. «Как правило, я не люблю сельских жителей. Слишком узок их кругозор. Но с каш был совершенно другим. Я знаю его с тех пор, как приехал сюда 30 лет назад. А она вещала его только однажды, как мне помнится. Что-то было у него с ногой. Я никогда не встречал более здорового и жизнелюбивого старика. И вот он вбивает себе в голову глупую мысль, воображает различные вещи, а затем идет и стреляется. Судья искоса посмотрел на доктора. «Значит, не было никаких следов болезни?» «Совершенно, сэр!» «Так я и сказал в суде топлесу У Каши не было причин, чтобы не прожить еще лет двадцать. И все же это одна из наиболее распространенных маний. Я всегда обращал внимание на тот факт, что чувство страха действует на пищеварительную систему сильнее, чем на другие». Если человек однажды вообразил, что у него злокачественные заболевания, нужно провести множество исследований, чтобы убедить его в обратном. Жаль. Ему стоило только прийти ко мне, и я сумел бы его разубедить. Бедная Бидди, — продолжал он, — ей это нелегко. Они были большими друзьями, она и этот старик. Он сделал все, чтобы заменить ей отца, — вздохнул Джайлз. Моя дочь сейчас вместе с ней в Доверхаузе, — сказал судья Лоббет. Они хорошо поладили. Он взглянул на собаку, бегущую впереди. «Удивительно, какая глупая эта собака!» сказал судья. «Что-то она вынюхивает на дороге!» «Его зовут Эдлпейт», заметил доктор. «Я лично не верю в его прославленный нюх, не верю, что он может найти вещь по запаху». Судья засмеялся. «Это собака Кэмпиона, не так ли?» Доктор кивнул. «Говорят, какая собака, таков и хозяин!» ответил он сухо. У ворот Доверхауза Они увидели маленькую машину Кэмпиона и его самого, наклонившегося над открытым капотом. Марлоу, Биди и Изабель стояли рядом. «Привет, он вернулся», — сказал Джайлз и поспешил к машине, около которой уже валялась собака, болтая в воздухе всеми четырьмя лапами. В это время они заметили, что к ним спешит крупный, бледнокожий мужчина со светлыми волосами, подстриженными так коротко, что он казался лысым. Это был Кэтл, деревенский иностранец, как его называли, потому что он родился не в Сафалке, а где-то далеко в Ярмуте, целых сорока милях отсюда. Его подчеркнутая вежливость и нескрываемое чувство превосходства сделали его самым непопулярным человеком в деревне. Он жил вместе с дочерью, молодой женщиной, с кислым выражением лица, белесой, как и он сам, и и владел не только почтой, но и единственным в радиусе шести миль магазином. Со значительным видом он остановился в нескольких шагах от сути доктора. «Письмо, сэр», — сказал он, обнаруживая норфолкский акцент. «Только что пришла вторая почта, и я сказал своей дочери, это для нового Сквайра». Он сделал ударение на последнем слове. Его попытка втереться в доверие была совершенно прозрачной. Он снова вздохнул и заторопился. И моя дочь, сэр, она сказала, отнеси ему письмо, папа. Я так и сделал. Он протянул белый конверт судье. «У нас очень хороший маленький магазин, сэр, здесь. И в любое время, чтобы вы не захотели, в Мейнер сэр, мы будем счастливы прислать вам это», — произнес он угодливо. Судья, который с некоторым удивлением слушал эту речь, полез в карман, привыкнув в Европе к общению с большим количеством людей и усвоив правила — Когда находишься в сомнении, дай на чай. Но Кэтл отказался от монеты. — О, нет, сэр, — сказал он, — мы только будем очень счастливы сделать что-нибудь для вас в любое время дня и ночи, сэр. И, повернувшись, побежал через высокую траву, размахивая руками на бегу. Судья присо присоединился к остальным. Они сгрудились вокруг Джейлса. — Да, самоубийство на почве временного помешательства, — говорил он. Топлис был очень добр. Вся процедура заняла немного времени. Элис была там. Она совершенно без сил. Жена Джорджа увела ее домой. Я привез доктора на ланч, Бигди. Как давно вернулся Алберт? Примерно 10 минут назад ответ прозвучал из уст самого Кэмпиона. Я буду через минуту. У меня что-то с машиной. И он снова принялся копаться в моторе. Джайлз наклонился к нему и прошептал. — Ты его видел? — Аларика Ватса, я имею в виду. «Да», — ответил Кэмпион, выпуская небольшой фонтанчик бензина из карбюратора. «Но здесь ничего не светит. Он очень горевал по поводу смерти своего старого друга, и это все. Он знает не больше, чем мы с тобой». «Значит, Санс визин был действительно безумен, когда он написал нам?» «Да», — сказал Кэмпион задумчиво. «Или это, или то, — он взглянул на друга поверх очков, — что серьезные неприятности еще не начались». Джайлз не ответил. «Послушай», — вдруг сказал Кэмпион, — «тебе нравится американский парень?» «Марлоу?» «Чрезвычайно нравится. Мы с Биди разговаривали о нем сегодня утром. Она восхищается таким типом мужчин, ты же знаешь». «Я так и думал», — сказал Кэмпион. «Теперь, если бы я собрался отращивать бороду», — продолжал он серьезно, — «какой цвет ты бы предложил?» «А форму? Что-нибудь соблазнительное, и чтобы закрыть почти все лицо?» «Пошли в дом. Я не люблю, когда без меня что-нибудь происходит» они вошли в комнату, где уже приступили к оперативу. «Я действительно очень сожалею об этом», — говорил судья Лоббетт. «Совсем забыл о своем письме этой фирме. Картина заинтересовала меня, и по совету мисс Бидди я просил их прислать эксперта. Ответ пришел накануне той ночи, и я, конечно, забыл обо всем. Он положил на стол лист бумаги с отпечатанным текстом. В письме говорится, что эксперт прибудет сюда на машине завтра днем. Думаю, нужно отослать его обратно». Вряд ли он будет, кстати, здесь в такое время. «Это относительно псевдоромное?» спросила Биди. «Если да, то, пожалуйста, не отсылайте его. Свизин никогда не поступал нелюбезно ни с кем, и, я знаю, ему бы это не понравилось». Она говорила так убежденно, что старый судья не решился ей возразить. «Это правда», — сказал Джайлс. биди права в отношении сан Свизина. Мы ничего не можем сделать, так давайте же постараемся забыть этот кошмар, если возможно» марло взял письмо. Здесь написано «Известный международный эксперт мистер А. Фергюсон Барбер». «Что?» — воскликнул Кэмпион. биди повернулась к нему с интересом. «Ты его знаешь?» — Кэмпион вздохнул. «Да, я встречался с ним. Он был тогда на корабле, помнишь? Что касается картин, то, возможно, он большой знаток, но во всем остальном он ужасен». Марло усмехнулся. — Он что, очень скучный человек? — Скучный, — сказал кемпион. — Он хуже, чем исповедь звезды экрана.